Глава девятая «Говорят, некроманты не умеют шутить. Неправда. Просто не все могут понять наши шутки. Мэтр Гираж» После утомительно долгих мгновений звеняющей тишины до моего слуха наконец донеслось неловкое покашливание. Затем из темноты проступил расплывчатый человеческий силуэт. И лишь после этого я разглядел лицо нарушителя спокойствия. Бледно-зеленая, в подозрительных красных пятнах, с диковато-блестящими глазами и кривой, абсолютно неестественной улыбкой, в которой угадывалось немалое раздражение. «Прошу прощения, не хотелось портить вам эксперимент, коллега», — хрипло сказал мастер Леурой, остановившись на расстоянии трех шагов от заградительной нити. «Но дело в том...» что одна из ключевых рун в арке мне незнакома, а без нее не получается активировать телепорт. Вы не могли бы помочь ее расшифровать? А ну надо же, какие люди к нам пожаловали. Интересно, а давно он тут торчит? И если да, то сколько успел увидеть? А сколько из этого сумел правильно понять? Я хмыкнул и спрятал когтистые лапы в рукава. А разве в АВМ уже не проходит весь рунный алфавит коллега? К сожалению, нет. Мастер довольно уверенно выдержал мой насмешливый взгляд и неохотно добавил. Некоторое время назад руководство Академии решило, что в этом нет необходимости. А кое-кто даже посчитал, что рунный алфавит безнадежно устарел. Поэтому его изучение не является необходимой для адептов дисциплиной. Ну и флаг в руки, я равнодушно отвернулся. Хотя подозреваю, что от рунной магии они отказались лишь потому, что в АВМ не осталось толковых преподавателей. Маг скривился, но все же смолчал. И правильно. Испокон веков рунный алфавит преподавали именно некроманты. По той простой причине, что в нашей работе он является одним из самых востребованных инструментов но поскольку некромантов в Созуле почти не осталось, вывод, как говорится, очевиден. Хотя отказываться от древних знаний лишь из-за того, что их стало трудно добыть, по-моему, это верх глупости. Я равнодушно пожал плечами, совершенно не собирая забивать голову чужими проблемами. «Зачем вы притащили сюда старика?» Граф же сказал, что у него больное сердце и слишком нежный желудок, о чем его сиятельство, видимо, уже позабыл. Нирк просто не захотел оставлять меня одного. Тут же раздался из темноты хриплый голос графа, и за спиной светлого нарисовалась могучая фигура, за которой смутно угадывалась еще одна неясная тень. Я скептически поджал губы. Тогда надо было взять с собой охрану. По крайней мере, это намного разумнее чем заставлять их караулить арку, которая никуда не сбежит. Позволю себе напомнить, господа, что находиться рядом с нежитью для вас весьма небезопасно. Только для нас, — решительно выступил из коридора граф, такой же зеленый, как мастер Леурой, но очень старающийся подавить подкатывающую горлу тошноту. Я снова хмыкнул и кивнул в сторону сидящих возле дальней стены зомби. «А что, не видно?» «Вы подчинили их?» «Конечно. Зачем мне за спиной три десятки чужих мертвецов?» «Но разве не проще было их сразу упокоить?» Все так же решительно осведомился граф. На моих птенцов он упорно не смотрел и тщательно обходил вниманием изгвазданную останками у мертвей стену, от которой шел характерный душок. Причем такой мощной, что спокойно стоять рядом, ведя неторопливую беседу, мог только лишенный обоняния, слепой от рождения глупец с напрочь отсутствующим воображением. Или крайне болезненно относящийся к соблюдению правил этикета «аристократ», что порой является одним и тем же. Я аккуратно, не разжимая губ, улыбнулся. «Для кого как, ваше сиятельство». Я привык использовать все ресурсы, какие только есть под рукой. Значит, вы хотите их использовать? Разумеется. Вы ведь не желаете столкнуться лицом к лицу с их бывшим хозяином. Разве у них есть хозяин? Моментально подобрался светлый. Я тяжело вздохнул. Мастер Леурой, отдавая дань вашему широкому кругозору, все же должен признать что иногда вы бываете просто непроходимо наивны. Скажите, вам хотя бы примерно известно, какое количество нежити успело за прошедшие месяцы скопиться на территории баронства? И знаете ли вы, что наилучшим следом для любого зомби или умертвия является именно запах, вернее, человеческий запах, аромат живой плоти? которая испытывает определенные физиологические потребности. Тогда, может, вы подскажете, сколько раз на протяжении этого дня вы и ваши люди успели намочить придорожные кусты. И прикинете, сколько времени потребовалось местной нежити, чтобы безошибочно проследить весь наш путь до замка. Хотя, может, вы считаете, что они вдруг изменили свои вкусовые привычки или... Благодаря провидению дружно подхватили насморк, который не позволил почуять запах вашей мочи. Светлый ощутимо вздрогнул. «Что? Не подумал об этом умник?» «Зомби — это лишь первые ласточки», — ласково пояснил я, с каким-то извращенным удовольствием следя, как медленно вытягивается его лицо и расширяются от запоздалого понимания глаза. Судя по тому, что мне пришлось отрезать их от общего управляющего заклятия, здешней нежитью руководит кто-то, кто весьма неплохо понимает в некромантии. Мэтр Гераж, пораженный отступил от меня его сиятельство, на лице которого тоже проступило ошеломление. Но почему вы не сказали нам сразу? О чем? Что вам не следует опорожнять свои пузыри до самой ночи? Хорошо? Я бы мог это сделать, но разве вы бы смогли вытерпеть столько времени, ваше сиятельство? Да? Вы уверены? А ваши люди? Наверное, мне все-таки следовало озадачить вас этим вопросом еще поутру, и весь оставшийся день с интересом наблюдать за тем, как невыпущенная вода плещется в вас где-то на уровне ушей. Хотя, может, мастер Леурой знает волшебное средство, способное избавить людей от этой деликатной проблемы?» Светлый, перехватив вопросительный взгляд нанимателя, угрюмо промолчал. А граф, стиснув зубы, отвернулся. «Сколько у нас осталось времени?» «Немного», — невозмутимо отозвался я. «И то, если очень повезет». «И вы так спокойно об этом говорите? А что, я должен с воплями носиться по округе и рвать на себе волосы?» Искренне изумелся я. Признаться, по причине избыточного веса мне неудобно даже быстро ходить, не говоря уж о том, чтобы бегать. А шевелюры я лишился так давно и надолго, что при всем желании не смогу вырвать из себя ни единого волоска. В качестве доказательства я хотел было провести ладонью по лысой макушке, но, к счастью, вовремя опомнился. «Идемте, коллега!» Ржав пальцев в кулаки и втянув их поглубже в рукава, обронил я. Посмотрим, что это за руна такая, которая вызвала у вас столько затруднений. Светлый отчетливо скрежетнул зубами и отвернулся, с трудом удержавшись от резкости. При этом напрочь позабыл про разлитую повсюду едкую слизь и ожидаемо поскользнулся. Разумеется, в той самой луже, которая уже успела натечь под его сапоги после чего отчаянно взмахнул руками, тщетно пытаясь удержать равновесие. Зашипел, как змей, лихорадочно заелозил по сторонам диковатым взглядом. Но, будучи честьюлей от рождения, господин высокородный маг на свою беду не рискнул опереться на изгаженную стену, побоялся испачки своей холеной ладошки, побрезговал и не придумал ничего иного, как судорожно цапнуть за рукав поспешно отпрянувшего графа. Дернул его, естественно, изо всех своих магических сил и едва не утянул за собой, после чего они пошатнулись уже вдвоем. Поразительно дружно ругнулись, но поняли, что это их не спасет, и с каким-то обреченным стоном грохнулись навзничь. Мастер Леурой при этом с чувством приложился затылком и на какое-то время оказался не способен к сопротивлению. Его сиятельство, которому повезло чуть больше, в последний момент рухнул на испуганно вскрикнувшего слугу, без раздумий кинувшегося ему на помощь. Правда, поймал он своего господина буквально у самого пола, поднимал им весом весь аж напрягся, побагровел, и от нешуточных усилий удержать массивного хозяина издал таки неприличный звук, от которого по коридору загуляло злорадное эхо. Однако, несмотря ни на что, спас его сиятельство от позора. Не посрамил чести многих поколений своих славных предков и ценой невероятных усилий помог господину убраться с опасной территории. Я же терпеливо дождался, пока люди освободят проход. Затем аккуратно перешагнул через заговоренную нитку, постаравшись не коснуться ее даже мизинцем на ступне. Попутно приподнял поло своей мантии буквально на цыпочках обошел сидящего у стены, поразительно быстро пришедшего в себе и уже сочно матерящегося мага, от которого шел сейчас такой изумительный дух, что впору было воспользоваться освежающим заклинанием. Не думаю, правда, что оно бы помогло у мертвых, знаете ли, на редкость вонючей твари. Но мастеру Леурою в данный момент было не до комфорта. Осознав себя сидящим в отвратительно смердящей луже, он так резво попытался из нее выбраться, что не уследил за своим сапогом. В итоге каблук с визгом проехался по скользкой жиже, ноги уважаемого мага снова взлетели выше головы. Раздался сочный хрящ, непроизвольный стон, а следом на всю башню прозвучала новая порция отборного мата. Я вежливо отступил на шажок, чтобы ароматные брызги не долетели до моего балахона. Деликатно обошел расстроенного мага, не став напоминать ему о том, что у нас нет при себе запасных вещей. Невольно задумался над тем, как же теперь он будет выкручиваться из сложной ситуации. Но потом вспомнил, что не собирался забивать себе головы и выкинул эти мысли вон. «Коллега, вам помочь?» На всякий случай спросил у раскрасневшегося светлого со всей присущей мне вежливостью, но в ответ получил лишь бешеный взгляд и нечленораздельное мычание. «Как хотите. Мы подождем вас внизу. И будьте добры, поторопитесь, а то мои птенцы скоро заинтересуются поднятым шумом и наверняка захотят попробовать вас на зуб». С этими словами я отвернулся и спокойно прошествовал в холл. До самого последнего мига слышу за спиной подозрительную возню, раздраженное рычение и приглушенную ругань, долженствующую обозначать всю степень возмущения моего невезучего коллеги. А я что, я ничего? Иду себе тихонько, и никого не трогаю. Даже не бормочу под нос о том, что молодежь нынче стала на редкость невоспитанной. Я же не виноват, что у мертвей а взорвалось аккурат рядом с мастером Леуроем. и уж тем более не моя вина что в нем оказалось так много жидкого дерьма это я про умертве разумеется не про нашего недовольного мага. я вообще можно сказать ему жизнь спас меня ж к награде за это надо представить и вовсе не специально талужа вдруг загустела став клейкой как смола и каблуку мастера поехала разумеется сам по себе И те зеленые сопли я ему на уши ни в коем случае не навешивал, не говоря уж о том, что с затылком он хряснулся абсолютно самостоятельно, целых два раза подряд. Правда, господину графу не надо волноваться по данному поводу, на уровне интеллекта это никак не отразилось. А если и сложились мои пальцы в какой-то момент в неприличный жест, так это ж просто защитная реакция. И вообще... Я не понимаю, почему все смотрят с таким подозрением. Господа, церемонно поклонился я, проходя мимо нанимателя и старика слуги. Затем ненадолго обернулся, перехватил вопросительный взгляд одного из зомби и благожелательно кивнул. Охраняйте проход, если кто появится, задержите. Зомби невнятно квакнул в ответы лихо, отдав честь, бодро потопал к решетке. А я удовлетворенно отвернулся и, не обратив никакого внимания на своих настороженных спутников, без особой спешки скрылся в темноте. Карке я спускался, как овейный славой молодой бог, навстречу своим верующим, медленно, с достоинством и с таким важным видом, как будто внизу благоговейно замерла огромная толпа. Взгляд отрешенный и полный непередаваемого величия. Подбородок гордо поднят, глаза прикрыты, не так, чтобы я мог споткнуться, конечно, но надо было приглушить неестественный блеск горящих зрачков. Руки в перчатках. Да, я успел их надеть по дороге, дабы никого не шокировать. Молитвенно сложно на груди. Лица, правда, не видно, но торжественное молчание, окружившее меня почти видимым ореолом, должно было производить довольно специфическое впечатление. «Знаю, дурацкая шутка, да и смотреть на нее почти некому, но ничего с собой поделать не могу. Трансформа, чтоб ее, опять не кстати накатила». Хотя меня откровенно порадовало выражение физиономии графских охранников, которые с открытыми ртами наблюдали за моим пришествием. Но, «Ну, чего встали?» – проворчал я, грубо нарушив, торжественную атмосферу. «У вас хозяина чуть не сожрали, а вы тут камни сторожите, как будто их могут упереть». «Что?» – непроизвольно вздрогнул Лирк, выходя из оцепенения. «Кто сожрал?» «Кого? Когда?» «Разве на граф напали?» «Я только отмахнулся. Дескать, о чем еще с вами говорить, если вы даже очевидного не разумеете?» Охранники испуганно переглянулись, подумав, видимо, об одном и том же, а затем, не сговариваясь, со всех ног ринулись к выходу. Шипя и поскальзываясь на замусоренных ступеньках, они взобрались наверх, чуть ли не толкаясь, как дети во время игры в догонялки протиснулись наружу. Там, вероятно, нос к носу столкнулись с уже спешащими за мной магом и его сиятельством, после чего в холле стало довольно шумно, а кого-то, самого торопливого, кажется, опять едва не уронили. Но очень скоро непонятная возня прекратилась, и во внутренний дворик поспешно спустилась вся честная компания. При этом, что самое интересное, они сверлили меня одинаково настороженными взорами. Явно собираюсь что-то сказать. Судя по виду мастера Леуроя, это явно не были слова благодарности или восхищения моим непревзойденным талантом. Но я бы на его месте постерегся отягощать мою совесть серьезным должностным преступлением. Молчите! В подтверждение своего требования я, не оборачиваясь царственным жестом, взмахнул рукой. Мне нужно настроиться на работу. За моей спиной, кажется, кто-то подавился. Я же, тем временем, обошел арку по кругу и с подчеркнутым вниманием уставился на каменные плиты в ее основании, где, как положено, по ритуалу. Были честно продублированы древние руны, которые мастер Леурой с горем пополам все-таки сумел прочитать. Руны располагались в строго определенной последовательности, абсолютно точно повторяя рисунок, изображенный на арке. Как ни странно, коллега смог правильно соблюсти все пропорции и расстояния между ними, и даже вычертил их мелком с поразительной точностью. Однако одна руна оказалась ему не по зубам. Самая верхняя, ключевая, являющаяся связующим элементом для всей этой громоздкой конструкции. Едва взглянув на нее, я сразу понял, почему это произошло. Загадочная руна была двойной. Вернее, нарисованной в прямом и зеркальном отображении. А последнее было, к тому же, перевернуто вверх ногами и в таком виде наложено на основную руну. «Знаю, что без бутылки, э, в смысле, без соответствующего опыта. Тут не разберешься. Но все же светлому стоило быть внимательнее». «Хм...» — глубокомысленно изрек я, закончив разглядывать рисунок на арке. «Судя по всему, это руна Оппа, коллега. Не понимаю, почему она вызвала у вас столько затруднений. Руна первого ряда» можно сказать простейшее без тайного смысла и какого бы то ни было подвоха на мой взгляд тут все предельно ясно вы так в себе уверены ядовито переспросил мастер Леурой. тогда может подскажете нам коллега каким образом эту руну нужно использовать как обычно слегка удивился я один символ один звук одна магическая формула но здесь их две Ах, ты все-таки это заметил? Я невозмутимо кивнул. Совершенно верно. Однако работать будет только одна руна. Двойное написание необходимо, чтобы изменить ее значение на противоположное. Зачем? Недоверчиво осведомился Маг. За тем, что так надо, как вы, наверное, помните из курса рунной магии в своем обычном значении Оппа является разрешающей руной. Благосклонно заметила я. Именно она запускает работу арки. Но в сочетании со своим зеркальным отображением и находясь рядом с рунами, которые вы здесь видите, она становится наоборот запирающей. Руна Гадия, прикрывающая ее слева, дает магу возможность выбрать, какое из значений оппы необходимо взять в данный момент времени. Когда она активна, как сейчас, то используется только ее запирающий фрагмент. Но если ее повернуть вот так... Присев на корточки, я достал из кармана остатки мела и, стерев каракулю светлого, нарисовал гадью в перевернутом виде. То это меняет знак опы на противоположный, тогда как начертанная справа дурья, дублирующий обратный знак опы, я стер соседнюю руну и вместо нее начертил ее... Зеркальное отображение позволяет закрепить необходимый результат и сделать арку полностью готовой к работе. Убрав мелок, я выпрямился и с нескрываемым удовлетворением оглядел новый рисунок, который моментально начал наливаться синеватым светом. Вот и все, господа. Теперь у нас есть реальная возможность покинуть этот негостеприимный замок в самые сжатые сроки. «Осталось только дождаться, пока откроется портал. Это займет примерно пару минут, и можно благополучно уходить. Надеюсь, теперь вы счастливы?» На меня уставились сразу четыре пары ошарашенных глаз. «Бедняги!» «Кажется, они до последнего не верили, что у нас что-то получится. Ишь как, глазенки вытращали!» Господин граф прямо соревнуется в этом трудном деле с собственным слугой. А Светлый вообще стал похож на лупоглазого русала из детских сказок. Потрясающе! Неужели кто-то из них решил, что я не знаю, что делаю? — Это что? Все было вот так? Просто? — неверяще переспросил Дирк, жадно разглядывая стремительно разгорающийся магический рисунок я пожал плечами ну не совсем просто но тем не менее арк работает на наше с вами счастье слава небесам почти беззвучно прошептал нирк и в уголках его глаз как мне показалось промелькнула самая настоящая влага оба охранника при этом испустили облегченный вздох блондин по обыкновению впал в прострацию один господин граф остался спокойным однако то Как судорожно он жал кулаки и стеснул зубы, наглядно доказывало, что его спокойствие изрядно наиграно. э э откуда вы знаете про руны, мэтр Гираж?» Наконец прорезался голос у мастера Леуроя. Я зевнул, деликатно прикрыв рот, чтобы никто не заметил растущие там клыки. «Мне положено. К тому же двойные руны, старые и весьма...» распространенный прием, который был особенно популярен среди придворных знатей лет так пятьсот назад. С их помощью когда-то закрывали тайники, собственные спальни, склепы, сокровищницы. Правда, обычно для этого использовали не опу, а более сложные руны. Иногда даже две или три, но суть от этого не меняется. Если честно, меня всегда интересовали древние языки и возможность их использования. Однажды я на этом даже старого друга подловил. А потом и помощника. <как> Мне вдруг резко разонравилась поднятая тема. Ладно, готовьтесь. Тряхнув головой, я поспешил выкинуть посторонние мысли из головы. Арка будет активной всего несколько минут. Если не успеете в нее нырнуть, останетесь здесь до следующей полуночи. Раньше заклятие перенос просто не успеет восстановиться. Да и мастер Леурой недвужильный, так что собирайте вещи и будьте готовы отправляться в любой момент. Ну, про заклятие я слегка приврал, чтобы они убрались быстрее. Но сейчас, думаю, за руку меня хватать никто не будет, не до этого. Да какие вещи, пробурчал старик, думая, что я не услышу. Все ж в лесу бросили, кроме того, что могли унести на себе. Даже портков запасных не захватили. А жаль, правда, невинно заметил я, выразительно покосившись на живописные разводы на одежде Светлого. Тот вспыхнул до кончиков ушей, брезгливо скривился и поспешил отойти к арке, подальше от соблазна, схватиться со мной у всех на виду. Забавный мальчик, правда, очень уж взрывной и непоследовательный. И как ему доверили такое важное задание? Неужто у совета не оказалось под рукой более опытного чародея? Так, опять я лезу в чужие проблемы. А пора бы и о своих, наконец, подумать. Мэтр Гераш, куда вы? Изумился граф, когда я звучно отряхнул руки и, кинув прощальный взгляд на тихонько гудящий в углублении тумбы ключ, решительно двинулся обратно к лестнице. Подождите, куда вы уходите? Знаете, какой самый большой минус у стационарных порталов, господин граф? Не оборачиваясь, бросил я. «Нет», – машинально ответил его сиятельство. «Какой?» Я на мгновение остановился и сухо пояснил. «Они не закрываются сразу, и после использования продолжают работать еще некоторое время. Поэтому, если вы не хотите, чтобы за вами увязался здешний хозяин со всей своей армией, кому-то из нас придется остаться». А поскольку кандидатов на эту роль у нас только двое, а мастер Леурой наверняка понадобится вам и дальше, то остаться в замке придется мне. Поэтому не тратьте время и будьте добры, не мешайте мне работать. В оглушительной тишине я неторопливо поднялся по лестнице. Слыша за спиной неровное дыхание ошарашенных моей глупостью людей, с достоинством поправил край безнадежной и мантии. Потом глубоко вздохнул, надеясь, что ничего не забыл и не упустил. Мысленно настроился на вибрации ключа, чтобы точно почувствовать тот миг, когда мне больше не нужно будет заботиться о тыле. Наконец, подтянул повыше сползающий пояс, прикидывая про себя, как лучше использовать имеющиеся под рукой инструменты. И больше не думая о графе, шагнул наружу. «Все, я готов к нормальной работе. Стик и нож на месте. Одежда обработана надлежащим образом и никак не выдает мою принадлежность к живым. Мантий тщательно испачкана строго в необходимых местах. Лицо закрыто, когти спрятаны, аура свернута, сапоги подкованы и все еще удерживают на своих каблуках жизненно необходимое в моей работе серебро». Травки я, правда, извел почти все, но они мне больше не понадобятся. Резерв почти опустил, но я не потратил ни одной его капли впустую. Накопительные амулеты, увы, более чем наполовину опустошены. Часть из них вообще придется наполнять заново. Однако я все еще цел, свободен, до сих пор адекватно соображаю. А значит, нет никаких причин для паники или уныния при том, что все мы прекрасно понимаем, я остаюсь на верную смерть. Потому что раньше утра до своего родного замка граф при всем желании не доберется, а уж когда он сумеет привести сюда своих людей, это, на мой взгляд, вообще не поддающаяся исчислению величина. Иными словами, я оставался абсолютно один, как минимум до рассвета, против гипотетически агрессивной, голодной и управляемой каким-то неизвестным коллегой армии нежити. Весело, да? Но это еще ладно. Раньше со мной и не такое случалось. оно ничего, выкарабкался и даже не особенно при этом пострадал. Но посторонним знать такие детали совершенно не обязательно. Благодарю вас, мэтр. Догнал меня на полпути дрогнувший голос графа, в котором, как ни странно, прозвучала неподдельная грусть. «Постарайтесь уцелеть до нашего возвращения, если вам это удастся, я готов пересмотреть условия контракта. Хотя мне почему-то кажется, что вы остаетесь совсем не ради денег. Так? Кажется, меня собираются записать в герои. Я насмешливо хмыкнул». «Всего доброго, господин граф. Как я уже говорил, портал закроется через несколько минут после вашего ухода. При условии, конечно, что я вовремя произнесу инактивирующее заклятие. Насчет контракта можете не волноваться. Я всегда уважал букву закона, поэтому постараюсь удержать нежить как можно дальше от арки. Если не получится, то имейте в виду». Своими похоронами я никого обременять не буду. Некроманты умирают не так, как обычные люди. А если я все-таки дождусь вашего возвращения? Я намеренно выдержал долгую паузу, чтобы все как следует прониклись, а затем резко обернулся, пристально посмотрев в глаза нанимателю. Играв, что удивительно, не отвел взгляда. То когда-нибудь попрошу вас об услуге договорились совершенно спокойно кивнул его сиятельство кажется не особенно веря в то что мы снова свидимся я удовлетворенно кивнул и эхом повторил договорились после чего проигнорировав возмущенный взгляд мастера леуроя неторопливо отвернулся и полностью успокоившись касательно своего ближайшего будущего скрылся проеме.